Глава вторая. «Ник, сделай кофе без сахара для четвертого столика. Я стараюсь дышать ровно, чтобы унять быстро бьющееся сердце. Эмоции душат, противоречивые чувства во мне сменяют друг друга. Хочется то сбежать и никогда больше не видеть Тимура, то взглянуть хоть одним глазком на него еще раз. Я не верю, что он здесь, прямо за стеной, всего в нескольких метрах от меня. А я ведь давно забыла о нем. Думала, что его появление... не сможет выбить почву из-под моих ног. Но, как оказалось, ошиблась, потому что ноги меня и в самом деле не держат. Как же он не вовремя. Но почему сейчас? Почему не год или два назад, когда я не была такой беспомощной и не ушла на самое дно? Я упираюсь ладонями о столешницу и опускаю голову вниз, прикрываю глаза. Это всего лишь Тимур. Ему вообще, наверное, плевать, как я живу. Поэтому не стоит так нервничать и заострять на нем свое внимание. Поговорим, и он снова исчезнет. «Погоди», — окликая официантку. «Чизкейк за счет заведения и кофе подай ему». Не знаю, зачем это делаю. Точно не для того, чтобы показать бывшему, что все еще помню его вкусовые предпочтения. В прошлом я готовила чизкейк каждую неделю. Он мог слопать его за день. Говорил, что мой самый вкусный. Что мне придется теперь всю жизнь баловать его своей выпечкой. Всю жизнь не получилось. Увы и ах. но кулинарные навыки я отточила до совершенства. Я не могу найти себе место, гадаю, что ему нужно. Такое внезапное появление не сулит ничего хорошего. Не в моем случае. Думала, нашел меня, чтобы подписать бумаги на развод. Но Тимур ясно дал понять, что это не главная причина его появления. Так что еще может быть между нами общего? Я с трудом дожидаюсь, когда последние посетители покидают зал, и на двери появляется неоновая вывеска «Закрыто». Меняю рабочую форму на сарафан-цветочек, обуваю босоножки на каблуке. Подхожу к зеркалу и жалею, что не сделала сегодня нормальную укладку. Не каждый же день лицом к лицу с бывшим мужем встречаюсь. С помощью пальцев пытаюсь привести волосы в порядок. Достаю из сумочки косметичку и застываю с тушью в руках перед зеркалом. Нет, к черту. Пусть не думает, что для него старалась. Так пойду. Нет, мне до него никакого дела. И на то, что думает обо мне, плевать. Пусть видит меня такой, какая я есть. Уставший, с кругами под глазами и без грамма косметики. Я толкаю дверь и прохожу в зал. Одинокая фигура все так же сидит у столика в углу. Кофе выпил, а вот к чизкейку не притронулся. Отчего-то сердце кольнуло обида. Мне кажется, он сделал это специально. Сок от моих каблуков кажется оглушительно громким в тишине кофейни. Тимур отрывает взгляд от окна и поворачивает голову в мою сторону. Щурится. На лице появляется циничная усмешка. В глазах снисхождения. О чем ты хотел поговорить? У меня мало времени. Останавливаюсь рядом и смотрю на него сверху вниз. стараясь, чтобы мой голос звучал как можно равнодушнее. Под его пристальным взглядом становится неуютно. По коже ползут мурашки. У меня ощущение, что мысленно он раздевает меня, прикидывая, что находится под тонкой тканью и насколько я изменилась там за эти годы. Пойдем, разговор не для лишних ушей. Кивком указывает на девочек, которые приводят в порядок столики после закрытия. «Никуда я с тобой не пойду». Морюсь и выразительно смотрю на него. Скрещиваю руки на груди, давая понять, что решение своего не изменю. «Уже поздно, у тебя пять минут, говори». «Тогда позволь подвести тебя до дома, а в машине пообщаемся». Он отодвигает от себя чашку и поднимается. «Он выше меня на голову, поэтому теперь мы меняемся местами. Он смотрит на меня свысока». Я же превращаюсь в маленькую мышку. Даже каблуки не спасают. Я украдкой бросаю взгляд на тарелку с чизкейком. Тимур замечает это. «Не ем сладкое». Гадко усмехается он, и я понимаю, что он это специально. Хотел уколоть меня. Показать, что изменился за эти годы, и я о нем ничего не знаю. Что заменил свои привычки на другие. Вырвал из себя все, что имело ко мне отношение. Кроме штампа в паспорте. «Я не собираюсь никуда ехать с тобой, Тимур. Его имя из моих уст звучит непривычно и в то же время как-то по-родному. Кроме него в моем окружении нет ни одного мужчины, кого звали бы так же. Поэтому да, я давно не произносила это имя вслух. Возможно, шептала во сне в первый год после расставания. Но это не точно. Если ты боишься, что я узнаю твой адрес, должен разочаровать тебя. Он у меня и так есть. Поехали. Я не намерен умолять тебя». Выделяя каждое слово, произносит он. Тимур хватает меня за локоть и бесцеремонно ведет в сторону выхода. От такой наглости я не нахожусь, что ответить. А еще прикосновение его пальцев к обнаженной коже обжигает похлеще раскаленного масла, выбивая из моей головы все остроумные фразочки, которые я непременно кинула бы ему вслед. Я упираюсь взглядом в черного зверя, припаркованного рядом с кафе. «Мощный, блестящий, с титановыми дисками». Мне и гадать не нужно чей-то внедорожник. Ему подходит такая машина, словно редкий арабский скакун посреди золотистой пустыни. На мгновение я даже забываю, что собиралась возмутиться поведением Тимура. Залюбовалась красавцем, прикидывая, сколько лошадиных сил можно было бы выжать из него на трассе. Я люблю скорость, чувство свободы, адреналин в крови. Когда-то у меня была похожая машина, но это гораздо лучше и дороже. Я не упираюсь и не пытаюсь сбежать, несмотря на опасения бывшего мужа. Он не сводит с меня глаз, ведет под конвоем. В любую секунду готов броситься вслед и вернуть обратно в случае побега. Но я послушно иду за ним, потому что любопытство – мой главный порог. Зачем Тимур спустя столько лет нашел меня? Что ему нужно? И, конечно же, хочется узнать хоть что-нибудь о его жизни, раз уж мы встретились. Авраамов отключает сигнализацию, открывает передо мной дверцу. Я наблюдаю за тем, как он обходит внедорожник и садится на водительское сиденье. Он стал шире в плечах, на руках тугие мышцы. Видно, что тренировкам посвящает много времени. В этом году ему исполнилось 31, а мне 28. Но для мужчин действует тоже же правило возраста, что и для хорошего вина. Чем дольше выдержка, тем вкуснее и дороже она становится. Тимур включает навигатор и безошибочно вбивает мой адрес. Я удивленно вскидываю бровь. Значит, не врал. и в самом деле знает, где я живу и работаю. В салоне пахнет кожей и мужской туалетной водой. Она ему подходит, с древесными нотками. Тимур заводит двигатель. Разговор первым начинать не спешит, несмотря на то, что это он инициатор нашей встречи. Он ведет машину плавно и неспешно. За окном проплывают огни города. Тимур, задумчив, пальцами барабанит по рулю. Думает, «Я же разглядываю его из-под полуопущенных ресниц». чувствуя напряжение и скованность во всем теле. Он и раньше был красивым мужчиной. Но сейчас могу поклясться от боя, от женщин нет. Молодой, успешный, богатый, роскошный. Все эти эпитеты определенно подходят для описания моего бывшего мужа. Я опускаю взгляд на его длинные пальцы. И так не вовремя в голове вспышкой проносятся воспоминания о том, какое удовольствие дарили эти самые пальцы. А еще губы. Жесткие, тонкие, чувственные. Меня начинает напрягать вся эта обстановка, а его молчание сводит с ума. «Может, скажешь уже хоть что-то? А то у меня складывается впечатление, что ты решил в такси подработать». Раздраженно спрашиваю я, уже в открытую, утыкаясь в него взглядом. Тимур морщится, словно разговор предстоит не из приятных. Бросает на меня короткий взгляд, а через секунду произносит. «Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне». Он говорит это таким будничным тоном, словно я вышла утром из нашего общего дома, отпросившись с ночевкой к подругам, а к вечеру он передумал. «Что, прости?» «Ты все еще моя жена, и я хочу, чтобы ты вернулась». Сквозь зубы повторяет он, несмотря на меня. Словно эти слова даются ему тяжело, словно один взгляд в стороны сторону принесет ему адскую боль. Из моего горла врывается хриплый смешок. «Он шутит? Или сошел с ума?» Я начинаю смеяться, громко, из глаз текут слезы. Наверное, мне это послышалось? Если это был розыгрыш, то неудачный. Я не повелась. Отсмеявшись, заключаю я и устало прикрываю глаза. «Успокоилась?» — резко спрашивает Тимур, царапая своим голосом мой слух. «А теперь давай серьезно. Я заплачу тебе приличную сумму. Взамен ты изобразишь ко мне неземную любовь, и будешь себя вести как самая счастливая в мире жена. Временно. Исключено. Не задумываясь, произношу я и открываю глаза. Я замечаю, что мы почти приехали к моему дому. Хочется побыстрее сбежать от Тимура и его странных предложений. Подумай. Тебе ведь нужны деньги, назови любую сумму. В пределах разумного, конечно. Уже более спокойно произносит он голосом искусителя. «Я не нуждаюсь в деньгах, Аврамов». И не собираясь участвовать в твоих непонятных играх. Лучше, раз уж ты появился, давай разведемся, не посягая на имущество друг друга. Никакого развода, Мая, по крайней мере, не в этом году, это твой дом, указывает на стеклянную высотку впереди. Да. Неплохое место для официантки. Вряд ли ты купила здесь квартиру со своей зарплаты. Нашла богатого любовника, который с удовольствием делится с тобой своим достатком? С издевкой спрашивает он. и лукаво смотрит на меня. «Не твоё дело, Аврамов», — огрызаюсь я. «Оказывается, мне неприятно слышать такое из уст Тимура. Я ведь не корыстная, никогда такой не была и никогда не заглядывалась на мужчин только потому, что у них туго набитый купюрами кошелек. Хотя знаешь что? Я не официантка, ясно тебе. Не выдерживаю я напряжения между нами двумя и всё же взрываюсь. Кофейня принадлежит мне». Так что ни в каких любовниках и их толстых кошельках я не нуждаюсь. Во взгляде Тимура читается удивление, словно кроме работы официантка я больше ни на что не гожусь. Пора завязывать с этим. Так и знала, что этот вечер не сулит ничего хорошего. Не могу сказать, что рада была с тобой повидаться, но надеюсь, что следующая наша встреча случится не скоро. Выдавливаю себя, избегая взгляда Аврамова. Я дергаю за ручку, но дверца не поддается. Открой. требую я. Ты никуда не пойдешь, пока мы не поговорим. Качает головой Тимур, скрещивая руки на груди. Нам не о чем говорить. Ты ошибаешься, Майя. Он произносит мое имя по слогам, как это делал прежде. От его голоса, интонации, воспоминаний прошлого по телу пробегает электрический разряд, и на мгновение я цепенею, не в силах разорвать наш зрительный контакт. Не думала, что Тимур все еще имеет надо мной какую-то власть. Это странно и непривычно, ведь я давно забыла его и продолжила жить дальше. «Как я уже сказал, мне нужна ты». Тимур говорит тише, а голос становится хриплым. Ему словно не по себе в одном закрытом со мной помещении. Словно он точно так же, как и я, задыхается от этой близости. «Всего на несколько месяцев мая». После этого разведёмся по-тихому и забудем, что знали друг друга, как страшный сон. «Зачем тебе я?» «Найди девушку, которая согласится сыграть роль твоей жены. Никто не будет проверять ее паспорт». Озвучиваю разумное предложение. «Мы восемь лет не виделись, Тимур. А сейчас ты появляешься. и предлагаешь сыграть счастливую семью?» Вместо ответа Тимур молча достает из кармана визитку и протягивает мне. «Подумай. Я буду в городе три дня». Уже спокойным голосом произносит он. «Если согласишься, можешь просить о любой услуге, раз уж в деньгах ты не нуждаешься». Уголки его губ поднимаются в насмешливой улыбке. Он определенно не забыл, из-за чего мы разошлись. Точнее, из-за чего я выставила его за дверь. Из-за денег. Вернее, из-за их отсутствия.